Глава 7. Когда дверь гильдии захлопнулась, я осмотрелась, чтобы изучить местность. Небо было тёмным, но улицы нет. По сторонам от брусчатой дороги находились тротуары, слишком узкие для пешеходов. Улицу освещали старинные чугунные фонари, торчащие из известняковых фасадов двухэтажных домов. Мужчина, затянувшись сигаретой, выливал из шланга тротуар перед своей пекарней. Видимо, единственная бодрствующая душа помимо меня. Я проверила время на телефоне 4:15 утра. Я улыбнулась ему и заслужила этим: "Доброе утро, мадмозель". Из освещённой пекарни, где женщина с пухлыми красными щеками раскатывала длинную полоску белого теста, до меня донёсся запах растопленного масла. Моя заинтересованность дала повод мужчине предложить на быстром французском у нас лучшие круассаны во всём Париже они будут готовы через 2 часа мой же вот заурчал тогда я вернусь попозже сказала я спускаясь по изогнутой мощёной улице мы распродаём всё до 8 вечера я взглянула на него через плечо значит я приду до 8 я открыла карту в мобильном приложении Чтобы проверить своё местоположение, торговый переулок Сен-Андре и указала, куда мне надо попасть, площадь Вагезов. Площадь Вагезов. Старинная площадь в Париже. Мне предстоял получасовой путь через квартал Сен-Жермен, который немного напомнил мне Ист-Виллидж с его лабиринтами причудливых улиц. Ист-Виллидж. Neighborhood в Нижнем Манхэттене на юге крупного района Ист-Сайд. Когда я смогла выбраться из городских дебри на речную набережную, у меня отвисла челюсть. Резной известняк украшал по краю сланцевые крыши, что блестели так же ярко, как река, пронизывающая город. Внезапно мне захотелось, чтобы у меня было больше времени, чтобы мне не нужно было спешить из-за миссии. Эта мысль омрачила великолепный вид, и в дополнение к этому я заметила двух бездомных в спальных мешках, на картонных подстилках. Не всё прекрасно в человеческом мире. Я пересекла мост через реку, что окружала остров Сите. Крошечный остров был ещё тише, чем район, через который я только что прошла. Но как только я добралась до другого берега, послышался шум. Не очень громкий поначалу, случайный автомобиль или грузовик, но потом я дошла до более широкой улицы под названием Ривали. И музыка хлынула на тротуар вместе с небольшими группами пьяных посетителей. Обогнув их, я приблизилась к площади, усеянной пышными деревьями. Я осмотрела здания, обступающие общественный парк. Наконец, я заметила уже знакомый мне каменный особняк. Именно его я заранее посреди ночи в Нью-Йорке нашла на карте, чтобы не потеряться. Хотя вход затеняла аркада, которая проходила вдоль Сонной улицы. Карта в телефоне утверждала: это штаб-квартира Джарда. Я пересекла дорогу и нырнула под готические арки к огромным кроваво-красным дверям. Если бы я не знала, что передо мной логово мафиози, я бы посчитала этот цвет привлекательным. Вместо этого он показался мне зловещим. Въездная арка распахнулась, и из неё вышли двое мужчин в смокингах. Я застыла, пытаясь затеряться в тени каменной колонны, но они заметили меня. Одинокая девушка в такой час наверняка привлечёт внимание. Один из мужчин быстро потерял интерес. Однако другой продолжил разглядывать меня. Хотя в его волосах серебрилось седина, кожа оставалась гладкой. Ты потерялась? Слова тут же перевелись в моей голове. Нет. Мужчина прищурил свои бледно-голубые глаза. "Тристан!" позвал его друг, открывая дверь чёрного седана с личным водителем. "Я ищу Джареда Адлера", протараторила я, надеясь, что голубоглазый мужчина сможет мне помочь. "Что тебе нужно от Джареда?" спросил он на французском. "Я хочу обсудить с ним проект". Мужчина ухмыльнулся. "Теперь это так называется". Что это? Можете представить меня месье Адлеру? Друг Тристан начал раздражаться. Ты идёшь? Нет, ответил Тристан, не отрывая от меня взгляд. Думаю, я мог бы представить тебя. Когда взгляд мужчины опустился на мою грудь, я скрестила руки. Что ж, тогда я уезжаю, сказал его друг и захлопнул дверь автомобиля. Джаред не спит. — спросила я Тристана. — Нельзя устраивать вечеринку спящим? — Вечеринку? Это объясняет роскошный наряд Тристана. — Значит, сейчас как раз подходящее время поговорить с ним? — Дорогуша, если Джаред не захочет говорить с тобой, то ничто его не заставит. Должно быть, мои глаза стали немного шире, потому что Тристан добавил «Расслабься, он сто процентов захочет побеседовать с тобой». Почему вы так уверены? Ему нравятся симпатичные и мягкие вещи. Он говорил о моём декольте, на которое всё ещё пялился, или обо мне в целом? Мужчина подмигнул мне. "Идём, я провожу тебя в логова дьявола". По моей спине пробежал холодок, во что я себя втянула? Не думаю, что я подобающе одета. Не беспокойся о своём наряде. Я приподняла бровь. За этими дверями одежда недолго остаётся на людях. Я сглотнула, и он рассмеялся. Я, эм, я сильнее сжала свой телефон. Вероятно, мне лучше вернуться попозже. Глупости. Тристан переключил внимание на серебряную табличку без отметен. Хотя нет, это была не табличка, а звонок, на который он нажал пальцем. Ашер. Селеста. Я повторяла их имена, пока они, словно краски с водой, не смешались в одно. А шерлеста